Глава 3. Утро началось с того, что я проснулась, оделась, выглянула в окно, увидела ледок на лужах, разделась и оделась еще раз. К завтраку решила не спускаться, вспомнив, что сегодня каша Тай. Стоило, пожалуй, предупредить Вира, что лучше перекусить в академии. Едва я вышла из комнаты, как впереди хлопнула дверь. Альф стоял на пороге бабушкиной спальни. Легкая холщовая сумка, перекинутая через плечо, говорила за хозяина. Он идет учиться. Халат не забыл? дружески напомнила я. А? Альф недоуменно моргнул. халат для лабораторных занятий. Я свой еще в первый день учебы в академию отнесла. Точно. Вер ударил себя по лбу и на пару секунд скрылся в комнате. До академии мы добрались без приключений. А уже там я довела Альва до доконата, в котором он пробыл всего ничего и вышел сияя улыбкой. Мне выдали расписание. Он показал мне верхний лист из жиденькой стопки. Первое занятие в аудитории номер семь бис. И куда тебя определили, с подозрением спросила я, хотя уже знала ответ. И оказалась совершенно права. Альва зачислили в мою группу. Я взглянула на невозмутимого Остроухова, и в душе поселились сомнения, сильные такие, как неразбавленная серная кислота. В аудиторию мы вошли вместе. Алекс уже сидела там и полировала ногти. Не зная я о том, что она вчера пострадала, ни за что бы не догадалась. У подруги был весьма цветущий вид. А дальше произошла торжественная передача Альва прямо на высшем уровне. Я официально представила Вира и Алекс друг другу. Подруга подарила Астраухуму одну из самых очаровательных улыбок, тех, которые действуют на парней посильнее, чем удар обухом по голове. После таких вот улыбок одни жертвы начинают глупо растягивать губы в ответ, не зная, как связать пару слов. Другие предлагают донести тяжелые сумки, одолжить безвозмездно пару фунтов, написать за нее реферат, в общем, в зависимости от ситуации. Алекс протянула руку для поцелуя и затрепетала ресницами, рассчитывая на привычный сценарий, но тут случился упс. А я узнала кое-что интересное о Расе Альвов. Во-первых, опытным путем выяснилось, что остроухие, один конкретный так точно, невосприимчивы к магии чар королевы Академии. Во-вторых, когда им нужно, вполне неплохо притворяются идиотами. Вместо того, чтобы облыбать точёную ручку красавицы, ее пожали. Да что там пожали, потрясли прямо как на собрании руководящих домов империи со словами: "Весьма рад, весьма рад". Переливчатая трель звонка прервала знакомство, оповестив о начале занятия. Едва она отзвучала, в аудиторию уверенным пружинистым шагом вошел магистр Мейнхов, читавший у нас аналитическую алхимию. "Добрый, прошу", отрывисто поприветствовал он. показывая жестом, чего именно прошу, присаживаться. Вообще за этим рыжим полут хотя по характеру целым цвергом, водилась такая привычка: он не тратил ничего попусту ни слов, ни времени, ни сил. Ни что особенно ценил ректор, реактивов, даже если последним была цена гнутая медька за ведро. Алекс тут же дернула меня за локоть, заставляя опуститься на скамью рядом с собой. Впрочем, ни одна она поспешила сесть. Вся группа попадала, как спелые груши с дерева под порывом ветра. Лишь Альф остался стоять, точно громоотвод посреди деревни. А обменник, магистр Мейнхов политесом не страдал. а его тонкой душевной организацией и вовсе можно было врагов таранить, Причем даже если те каменные монстры в броне и сидят в замке. Садись за первую парту. Альф ткнул себя пальцем в грудь, будто уточняя: "Я? А кто?" фыркнул Мейнхов. Других принцесс здесь нет. Вир решил, что роль соляного столба это именно то, что требуется психике рыжего полутролля с развесистыми бакенбардами, и остался стоять. Мейнхов закатил глаза. Мало мне было орков, только я их выдрессировал, так теперь Альвы и уже Виру. Садись, говорю, пока я добрый, а ты живой. Вир поправил очки искоса глянул на меня, машущую ладонью, мол, присаживайся, альтернативно одаренный, Давай уже, и неспешно пошел к первому ряду. Целых два шага. Сел остроухий через ряд прямо перед нами Салекс. Мейнхаф развернулся к доске, взял в руки стело и размашисто начал чертить в воздухе формулу. Она после щелчка магистра Тут же увеличилась в размерах так, что видно было даже с задних рядов. Мы заскрепели перьями, спеша переписать ее. По опыту знали, провисит она в воздухе недолго, поворачиваясь вокруг своей оси, ровно до тех пор, пока магистр объясняет ее структуру, особенности поляризации и указывает вращающие узлы. Скрипя пером, я нет, нет, да и таращилась на русый затылок и острые уши. Алекс, заметив это, фыркнула. Какой противный. Она явно имела в виду не преподавателя. А зачем ты тогда ему улыбки расточала, едва слышно спросила я? Потому что Алекс Лейрин воспитанная Эйра, а воспитанным Эйром при лечении позволяют говорить все, что они думают. Я усмехнулась, еще раз убеждаясь, что этикет свод правил лжи и лицемерия. Впрочем, вслух ничего не сказала. Я уже привыкла, что для окружающих Алекс олицетворение манер и красоты. С кротостью, правда, были проблемы, но то мелочи, не стоящие внимания. К тому же, отец обещал мне Магомобиль, если Альву у нас понравится. Он вроде бы из какой-то знатной семьи, а у отца большие планы по сближению с остроухими. Теперь стало понятно причина ее любезности. Лекция шла своим чередом. Я скрипела пером Перерисовывая структурные формулы реагентов, необходимых для получения кровавого сока, Это качественная реакция, позволявшая отличить яд Карху от эликсира забвения, Алекс старательно изображала увлеченность лекцией и подбивала меня на прогул отработки в оранжерее, потому что именно в то время на стадионе должна была тренироваться сборная по громобою. "Нет", буркнула я. Когда подруга пошла на очередной заход. Я хочу нормально пообедать и отработать уже этот демонов долг. К тому же, ты обещала сходить со мной. Адептка Росс. Адептка Лейрин, Если вам хочется на моей лекции убить время, то помните, что оно может ответить вам тем же, а я ему помогу, ясно излагаю. Мейнхаф изогнул рыжую бровь. Я кивнула и тут же уткнулась в конспект. как и положено тихоне. А вот Алекс наоборот, посмотрела преподавателю прямо в глаза, смущенно улыбаясь и всем своим видом показывая, что она больше так не будет, во всяком случае в ближайшие пять минут. Менхаф хмыкнул и продолжил читать лекцию, а Алекс мне шепотом нотацию, дескать, приличные юные эйры молодость на отработку в оранжереях тратить не должны. А как же Альф? Ты же его хотела забрать, напомнила я. Я и заберу после того, как посмотрю тренировку, ничтоже сомняешься, заявила она. м да. Как говорится, привороженный не волк в лес не убежит. А студент по обмену тем паче. ну куда он денется? Будет как миленький вместе с Алекс смотреть тренировку и ждать, пока та освободится и заберет его к себе. Она еще и обставит это дело так, что Вир будет считать себя счастливчиком, которому несказанно повезло быть рядом с такой красоткой. Хотя я вспомнила недавнее рукопожатие и усомнилась. «Адептка Корос, вы считаете, что если не поделиться мыслью, которая у вас все же сумела зародиться из пустоты, то ваш мозг взорвется?» Едко прошелся прошёлся не нетерпевший на своем занятии нарушений дисциплины. Я замотала головой, изображая на лице крайнюю степень испуга. Не взорвется», — заботливо уточнил Менхаф. Нет, все же он тролль, причем целый. Или не зародится. Тут с первой парты что-то оглушительно грохнулось на пол. Судя по произведенному шуму, могильная плита Извините, я пещее перо уронил. Невозмутимо отозвался Вир, поднимая с пола то самое перо и свою сумку. Что он там носит, булыжник что ли? Хорошо, что не чести достоинство, физвил преподаватель, переключая внимание на Альва. Лекция потекла дальше. Правда, я на шепот Алекс старалась не реагировать, лишь когда трель звонка пронеслась по коридорам, Ознаменовав окончание занятия, я смогла вздохнуть. Ну, знаешь, прошипела я, глядя отнюдь недружелюбным взглядом на подругу. Адепты спешно собирали листы с конспектами, торопясь в лабораторию на практику. Извини, Алекс состроила скорбную рожицу и надула губки. «Низ "Не прокрасила", я указала туда, где помада лежала идеально. Так из вредности. Алекс тут же полезла за зеркальцем. А пока она пыталась отыскать у себя в макияже изъян, я спокойно собрала вещи и двинулась к выходу. Благо уже почти все одногруппники вышли. Копались только Альф и Алекс. Один усиленно делал вид, что его листы не помещаются в сумку, вторая в шестой раз проводила помадой по губам. "Покинуть аудиторию", сурово рыкнул Мейнхов. Алекс тут же быстренько закончила наводить марафет и устремилась к выходу. Вир неторопливо свернул листы. Я же не смела задерживать уважаемого преподавателя, полетев навстречу свободе практике. Уже у дверей мне в спину словно камень ударила фраза: "Адептка Росс, задержитесь". Я встала как вкопанная, печенкой чуя крупные неприятности. Сзади вскрикнула Алекс, когда я обернулась. Вир деликатно поддерживал ее за локоток, помогая встать. "Ой, так правдиво пискнула подруга, что я поняла: играет, Причем исключительно для одного зрителя. Менхаф выразительно глянул на страдалицу, оставшись чуждым к ее боли. А навернуться с высоченных каблуков однозначно больно, даже если специально, подготовившись и отрепетировав это самое падение, до непревзойденного изящества. Под пристальным взором преподавателя дуэту Алекс Вир все же пришлось покинуть аудиторию. Странно, но Альф красавицу на руках не понес. Меня вон с рынка предлагал, а тут, может, прикинул свои силы и побоялся уронить и причинить еще больший вред. Мы остались с Менхафом одни. Тяжелый, мрачный взгляд преподавателя из-под густых рыжих бровей давил, выматывал, будто вытягивая из меня энергию. Медленно и неотвратимо, капля за каплей. Я молчала, ожидая первого хода. Адептка Рос, вы плохо влияете на Лейрин. Магистр не разводил политесы, а касаемо учебы, выезжаете на знаниях подруги. Знаете, чего я не терплю? Нет. За пять лет я виртуозно научилась изображать кротость и глупость во всем. во взгляде, жести, выражении лица. Вот и сейчас я таращилась на преподавателя, широко раскрыв глаза, в которых замер испуг. Бездарности. Но если та хотя бы окупается старанием, а у вас с избытком первого или шкапля второго. Я сглотнула, а преподаватель между тем продолжил. Я наблюдал за вами все годы учебы и могу сказать: знаний у вас нет. И я приложу все усилия, чтобы диплом вы не защитили. Я медленно выдохнула. Что же? С одной стороны, я могла собой гордиться. Судя по всему, никто в такой бездарности, как я, не опознает дочь гениального алхимика, а для меня просто мамы Эбигейл. А это значит, что тени прошлого не накроют собой мое настоящее. С другой же стороны, теперь под вопросом «Мое будущее. но до защиты целый год. А у меня еще есть время разубедить строгого магистра. Зачем вы так говорите? я старательно изобразила испуганный лепет, хотя мою душу сейчас раздирали демоны противоречия. Предупреждаю открыто, потому что считаю бесчестным бить в спину. Неважно поступком или словом. А теперь свободно. Я развернулась на каблуках и деревянной походкой направилась к двери. все же странный у нас преподаватель со своим странным понятием о чести. На практику я опоздала, вбежала в лабораторию, когда занятие уже началось. Схлопотала недовольный взгляд невысокой, круглой как шарик Оху. Быстро накинув халат, покрутила головой. Алекс помахала мне рукой, показывая, что заняла для меня место. Выдохнула, сцепила зубы и пошла к ней. Позже поговорим. Сегодня, на многосоставных зельях, задания были индивидуальными. Мне досталось получение эликсира роста. Не самое сложное, но и не из простых. Прочитав методичку, направилась сначала к полкам, пока адепты все нужные реактивы не расхватали, а затем к вытяжному шкафу готовить. Вер каким-то неуловимым образом оказался рядом. Я глянула краем глаза в его методичку. по которой Альф чуть ли пальцем не водил собрать взрывчатый газ. И чего тут сложного? Это же одна из простейших реакций. Самое трудное в ней соединить детали аппарата Кейпа. А там уж только залей серную кислоту, добавь цинковую стружку и собирай в приемник, зачарованный специально для газов. Впрочем, глазеть по сторонам было некогда. У меня уже спиртовка горела, и надо было плавить серу. С заданием справилась быстро. Хотела уже было кинуть в получившееся зелье железной пыли, чтобы оно стало неидеальным, но подумала, что над образом троечницы я уже сегодня усердно поработала. Хватит. Магесса Уху, как раз подошедшая ко мне, заглянула через плечо и удовлетворенно кивнула. С ее пальцев слетела искра, угодив прямо в колбу, потонула в темно-зеленом растворе, зашипев. Вот, видишь? Можешь же когда хочешь. После этих слов преподавательница что-то отметила в своей тетради. Вир, который к этому времени с горем пополам смог собрать немного газа, удостоился скептически приподнятой брови уху. Бровь оставалась в таком состоянии ровно до того момента, пока Магесса не увидела, как бурлит во втором цилиндре трёхъярусного аппарата кислота. Я успела отскочить еще до того, как Оху изучно на всю лабораторию крикнула: "Заслон!" Вир успел выдернуть руки из-под вытяжки шкафа в последний момент, и едва появился прозрачный барьер, отделивший место проведения эксперимента от нас, как за ним бахнуло. Никто, кроме гордости Альва, не пострадал. Ну, ещё вдребезги разнесло все то, что осталось на рабочей поверхности под вытяжкой. Магисса смерила Вира полным осуждением взглядом и, поставив Ньюта, назначила на завтра отработку в лаборатории. Альф выглядел опечаленным, на его сколах на пару секунд даже проступил рисунок вязь. Звонок оповестил об окончании практикума, начался часовой перерыв. Я поспешила в столовую, по пути выяснив у Вира, что ему еще четыре часа заниматься изучением единого имперского Если честно, порадовалась. Хотя бы время проведет с пользой, а то изображал бы рыцаря припадающий, где попала Алекс. И только в столовой, вдохнув полной грудью вкусных ароматов, я вспомнила, что у меня в кошельке нет ни медьки. К тому моменту с Альвом я уже попрощалась, договорившись встретиться у расписания через четыре часа. Хотела уже развернуться и уйти из столовой с мыслями о том, что голодание полезно для фигуры. Как нос к носу столкнулась с Алекс. Караулила, я изогнула бровь, поджидала, не стала отпираться та и тут же протянула мне сложенную вдвое лепешку, в которой на листе салата покоились ветчина и сыр, политые сметанным соусом. Держи, я тебе и себе взяла. Спасибо, но нет. Я отрицательно замотала головой. Что сказал рыжий хрыч? за всякого почтения к Мейнхофу спросила Алекс. Правду? И от этого обидно. «Пойдем, по пути расскажешь. Она кивнула в сторону входа, непрошибаемая. Ей же на чистом имперском два раза повторили, что я не ходок на тренировку нашей сборной сегодня. Меня ждет оранжерея, напомнила я. Так мы туда и идем? Ты же на своих чемпионов опоздаешь, удивилась я. Мне два часа отрабатывать. "Ага, если мандрагору пересаживать, а если этому вонючему гарбо улыбаться при упоминании о смотрители теплиц, Алекс скривилась. "Тот час. Час", усомнилась я. "Не переживай, мы справимся за десять минут". Мне даже стало любопытно, как лично я терпеть не могла гарбо с его длинными желтыми ногтями и горбом на спине, но главное это масляный взгляд старика. который каждый раз будто ощупывал твою фигуру. Но Алекс на такие дистанционные облапывания было плевать. Едва мы зашли в оранжерею, как она защебетала, старательно хлопая ресницами и через раз вставляя: "О, Гарбо, вы такой!" Далее можно было составлять словарь восхваляющих эпитетов. Я же в кольчужных перчатках мрачно рассаживала бандук. Растениецы мелкая, но дюжик кусачее. Его высушенные листья использовали в тонизирующем зелье, если, конечно, их удавалось сорвать, сохранив при этом пальцы. Алекс стояла чуть в отдалении и накручивая черный локон на палец, беззастенчиво флиртовала со стариком. А спустя четверть часа и тонну улыбок подруге, я услышала скрипучее: остальное я сделаю сам, Эйророс. Вы свободны". Не поверила своим ушам, чтобы вредный Гарбо и отпустил, не выпив пинты крови, не ущипнув, не вымотав пару ярдов нервов, добыть да такого не может. Я от неожиданности даже на несколько минут забыла, как язвить. А это, между прочим, у меня врожденный рефлекс, и подавлять его обычно стоило неимоверных усилий. Ты что ему наплела, выйдя из оранжереи, потрясенно спросила я. Ну что, я очень за тебя переживаю. И поэтому он меня отпустил, я не поверила ни на унцию. Еще, что эта отработка назначена тебе несправедливо, и ты чуть-чуть беременная, а Эром в положении не стоит. Что? воскликнула я, резко затормозив. Ну а чего такого? удивилась Алекс. Сегодня беременная, завтра уже нет. Это же не пожизненная болезнь и не потеря И непотерянный глаз или запечатанный дар, в том, что твое положение может измениться как туда, так и обратно, нет ничего особенного. Не переживай. Главное, тебя отработку поставили, и нас отпустили. Таким способом я могла и сама отбрехаться, рассердилась я. Сама? Да даже если б ты начала рожать, не факт, что Гарбо тебя освободил бы. Я этого урода и так умасливала четверть часа, старалась, располагала, лучшие свои улыбки на него тратила, чтобы он проникся и разомлел, Вошел в твое положение, «Вошел в мое положение, представив беременного горбу, я залилась смехом. Не в силах больше злиться на Алекс. К тому же, она права. Обычно от отработки откосить не удавалось даже тем, кто был в лазарете. складывалось впечатление, что даже вздумай адепт помереть, гарбу наймёт некроманта и заставит отбывшего за грань отрабатывать повинность в оранжерее, а потом проставит отработку и упокоит обратно лопатой. Пока я размышляла, Алекс целеустремленно тащила меня за руку к стадиону. Когда мы пришли, то оказалось, что на скамейках болельщиков сегодня на удивление много адепток, ну и адептов тоже само собой. Ведь где симпатичные девушки, там обязательно и парни заведутся, так же, как заводятся тараканы в едальных нерадивых хозяев. Моментально. Участники команды уже размялись. Я поняла это полоснящимся от пота обнаженным спинам парней. Вообще-то, у них была форма, но сегодня то ли чтобы покрасоваться, то ли чтобы поймать последние теплые лучи, они все были в одних штанах. болельщицы это оценили, очень оценили. Шестерка игроков по громобою, сильных поджарых, взгляд сразу выхватил Альва Варлок. Он был не столь накаченным, как остальные, но в его жилистом теле чувствовалась скрытая мощь. Литые мышцы под бронзовой кожей, что перекатывались при каждом рывке, росчерки старых шрамов. Он был однозначно опасен, очень опасен. И татуировки Руны на спине. Древние руны, дающие силу, но и способные отнять жизнь у тех, кто решился их нанести. Но оказался слаб духом. Алекс рядом сглотнула, вцепившись взглядом в Вальва. Она неотрывно следила за каждым его движением, даже губу закусила. Варлок резко обернулся и словно почувствовал ее взгляд. Его зеленые глаза, внимательные, цепкие, смотрели прямо на нас. Острый взгляд, в котором на миг мне почудилась насмешка. А потом и вовсе произошло удивительное. Варлок подмигнул и отсалютовал двумя пальцами. Он обратил на меня внимание. Алекс захлопала в ладоши и замахала рукой в ответ. Но Альф, стремительно развернувшись, этого уже не увидел. Я не была столь уверена в том, что жест предназначался именно Алекс. Вон сколько девушек на стадионе, но королеве Академии не пристало сомневаться. А мне мне впервые не было жаль ее жертву. Раздался сигнал гонга, и маги распределились по полю. Судя по всему, сегодня будут играть трое на трое, без страхующих. Варлок и рыжий атакующий, кажется, стрела, встали друг напротив друга, будто зеркальные отражения. Лица Альва я не видела, А вот его противника смогла рассмотреть хорошо. Заметила ухмылку, скользнувшую по губам Стрелы. Он что-то сказал, короткая и, судя по всему, хлесткая, а потом протянул открытую ладонь остроухуму. Варлок пожал ее, и противники разошлись в разные стороны поля. Когда Альф приблизился к игрокам своей команды, он что-то им сказал. Барьерный и фланговый согласно кивнули. А через несколько секунд Тренер, стоявший ровно в центре, достал пространственную шкатулку. Она была небольшой, длиной с полторы ладони, и тряслась в сильных жилистых руках мага, будто ее изнутри раздирали демоны. Мужчина откинул крышку, и из недр шкатулки вырвалась ослепительно яркая искра, свечкой устремившись ввысь. И уже там, в паре десятков ярдов над землей, она превратилась в здоровенную шаровую молнию. зависла, словно дразня игроков. Поймай меня, если сможешь, будто шептал этот сгусток чистейшей энергии, переливаясь всеми оттенками белого, от нестерпимого, режущего глаз, до манящего своей глубиной льдистого. Пробегающие вокруг сферы всполохи потрескивали, давая понять, что молния не так уж и безобидна, она могла покалечить, а то и убить неподготовленного мага. или просто слабого, неспособного выставить хорошую защиту. «Три, два, один, Бой. Слова тренера произвели эффект разорвавшегося пульсара. Болельщицы в едином порыве завизжали, адепты засвистели, распаляя азарт свой или игроков, не суть важна. но шестёрке, что сейчас находилось на поле, было не до них. Двое барьерных, стоявших в углах по диагонали друг напротив друга, Почти синхронно сплели щиты. Только тот, кто был в команде Стрелы, кинул заслон, защищая своего капитана от атакующего Аркана. Не зря. от столкновения этих двух заклинаний раздался гром, будто молния рядом ударила. У Варлока же угловой и не думал прикрывать своего капитана. Его зеленый щит распростерся над головой флангового, который в этот момент плюл еще один атакующий Аркан для Стрелы. Альву казалось, и вовсе было наплевать на такую ерунду, как щит. Хотя пульсары и фаерболы, которыми щедро поливали стрела и фланговые соперников, были, на мой взгляд, лишь условно несмертельными. То бишь, слови такой подарочек дракон, он может и не выжил бы с дырой в шкуре, а вот за Остроухова не ручаюсь. Хотя случись в орлоку все же встретиться с огненным шаром, сдается, то была бы самая дорогая горстка пепла. которую знавала это поле. Но Остроухий не зря считался лучшим игроком, от пульсаров форварда он просто отмахнулся, как от мушкары, использовав заклинание огненной руки. От атаки стрелы уклонился, разминувшись с одним из фаерболов всего на пару дюймов. И все это под громовые раскаты сталкивающихся друг с другом заклинаний. При этом Варлок не прекращал движение к цели, шаровой молнии. И если первые шаги он сделал по земле, то потом, резко оттолкнувшись, взмыл в небо. Абсолютная левитация, мастерство, которым владеют немногие. Обычно для того, чтобы подняться в небо, требовался либо воздушный корабль, либо грифон, либо на худой конец, длиннющее прелюдия в виде заклинания и пентаграммы, а чтобы в одну секунду устремиться ввысь выпущенным арбалетным болтом, Стрела так не смог. Ему понадобилось две секунды, сложный пас и активация накопителя здоровенного амулета, который в виде браслета закрывал чуть ли не треть предплечья, чтобы взмыть вслед за варлоком. Зато под прикрытием щита своего барьерного рыжий смог пустить в спину Альва ледяное копье. Остроухий, словно почуяв опасность, уклонился в последний момент. Полупрозрачная пика ушла в облака. все же с Альва кровавую дань, располосовав плечо. Грязно, Алекс, стоявшая рядом, возмутилась вслед за остальными выходкой стрелы. Болельщицы негодовали, и не то, чтобы это было бесчестно, но и благородство в поступке Рыжего было 0%. Хотя лозунг ректора победить любой ценой его атаку вполне оправдывал. Альф на долю секунды завис в воздухе, развернулся к сопернику и будто зачерпнув из воздуха пригоршню огня, швырнул ее в стрелу. Та полетела к жертве, на ходу увеличиваясь в размерах. Рыжего от огненного шквала, спустившегося свыше, спас щит, который держал его барьерный, вот только самого барьерного прикрыть было некому. Этим и воспользовался фланговый варлока. Щупальцы тьмы дикими духами устремились к нему. Они летели через поле, оставляя за собой шлейфы чернильного тумана и страха. Секунда, и они уже спеленали барьерного, защищавшего своего рыжего капитана. – Завизжали болельщицы. Так его, слышалось от поборников честной игры. Давай, мой монстр, крикнула в экстазе Алекс, обращаясь, видимо, к Варлоку. У Стрелы остался лишь фланговый который тут же ощерился целым веером атакующих заклинаний. Вот только теперь направлены они были не на Варлока, а на его команду. Стрела и Альф остались один на один. Шаровая молния зашипела и будто выпущенная из пращи, устремилась в сторону рыжево. Стрелах, которому победа сама шла в руки, улыбнулся. Он совершил привычный пас, и из его ладони полился свет. Только так можно было взять шаровую в руки. Стрела потянулся к ней. Секунда, и он схватил бы ее. Но в последний миг Варлок настиг молнию. Удар по сгустку чистейшей энергии с обеих сторон получился синхронным. От грохота у всех на стадионе заложило уши. Мне даже показалось, что шаровая молния, с которой такое происходило впервые, сплющилась, а воздушная волна отдачи прокатилась по всем зрителям так, что кое-кто даже пошатнулся. Ветер ударил мне в лицо, растрепал волосы, а полы легкого незастегнутого плаща распахнулись. Варлок, чье лицо в свете шаровой молнии казалось мертвецки бледным, коварно усмехнулся, глядя прямо в глаза сопернику, а из его ладони, прошив шаровую молнию, в стрелу полетел разряд. Рыжий потерял концентрацию, его отбросило вниз. и протащила по земле на спине головой вперед так, что он вспахал собой поле. Что же, Альф показал, что тоже умеет играть жестко. Серая молния зашипела, словно сиясь удрать от варлока, но тот сжал пальцы и из энергии уменьшился до размеров искры. Стал точно таким же, как в тот миг, когда распахнулась крышка шкатулки. Вот это игра. Восхищенно прошептала Алекс, когда Альфа опустился на землю, держа в руке молнию. Так себе. из чувство противоречия, возразила я. Всего-то сорок минут, а иногда игроки за этим шариком по два часа гоняются по полю, перманентно пытаясь убить друг друга. Вообще-то, я кривила душой. Игра хоть и вышла короткой, зато зрелищной. Интересно. Если это всего лишь тренировка, то что же будет, когда наша команда выйдет в финал? В том, что она там окажется, я даже не сомневалась. Алекс призывно встряхнула головой и, приняв самую соблазнительную позу, помахала кому-то рукой. Я обернулась, чтобы узреть, кто же тот счастливчик, удостоившийся милости первой красавицы академии, Варлок. Кто бы сомневался? Вот только лицо Альва от чего-то не выражало безграничного восторга, хотя, может, у остроухих заоное считается непрошибаемой каменная мина. Алекс, поняв, что ее знаки внимания постигла участь стрел, врезавшихся в крепостную стену, демонстративно гордо отвернулась. Она мельком глянула на наручный браслет с хроносами. О, у меня еще есть два часа до того, как забрать Альва. Может быть, пройдемся по магазинам? Вопрос, ответ на который не подразумевал возражений. Конечно, я и не подумала отнекиваться. Мне как раз нужно зайти в рыбную лавку за селедкой и забрать в строительном фургончике два фунта гипса для дяди Мориса. Как раз успеем все купить, отнести ко мне домой и вернуться. Врала я так искренне, что даже Алекс, знавшая меня как облупленную, поверила. Мне же к швее заскочить нужно, примерить платье для осенних танцев, внезапно вспомнила она. Демоны, и как я могла забыть про ту традиционную вечеринку? До уровня университетского бала по градусу официоза она не дотягивала, а по разгулу уступала пляскам в таверне, весьма уступала. А ведь в этот раз Алекс наверняка меня на осенние танцы потянет. Какую бы причину придумать, чтобы не подписываться на сие сомнительное мероприятие. Ну увы, для Алекс даже моя смерть не будет веской причиной, чтобы туда не заявиться. Хотя деревянный бушлат уж точно будет самым экстравагантным нарядом на празднестве. Тут до нас долетел крик тренера, который жестикулируя, втолковывал игрокам: "Вот, как надо играть, как варлок!» чтобы всю нашу сборную хотелось дисквалифицировать пожизненно за использование запрещенных чернокнижных зелий, хотелось, но не моглось. Тарий, для тебя повторяю отдельно, не моглось. И тренер ткнул пальцем в того самого флангового, которого с тьма.